«Я хочу признаться, эта история про взрыв бомбы и гнутой монеты, я ее выдумал». «Я знаю». «Знаете?» Он сцепил руки в замок на колени, посмотрел на меня. «Слушай, я ведь тоже не вчера родился. Отличать правду от вымысла – часть моей профессии. Знаешь, в чем разница? Правда бесхитростна. Ее не нужно приукрашивать». Когда человек говорит правду, он просто рассказывает историю, и если использует детали, то лишь для уточнения. Ложь работает по-другому. Когда человек врет, он всегда слишком старается насытить историю деталями. Лжец говорит о том, чего не было, поэтому ему без конца приходится дорисовывать и еще каждый раз проверять, верят ли ему. Он помолчал. Я проверил. В последние два года в Ростове ничего не взрывалось. Пожал плечами. Но надо отдать тебе должное. Ты был чертовски убедителен. А уж эти монеты... Где ты их взял? Неужели специально изготовил, чтобы мозги людям пудрить? Или у них другая предыстория? Нет. На самом деле с них все и началось. Я просто нашел их на улице, они лежали на дороге. Я подобрал их и долго носил в кармане. Не могу понять, кто и зачем их погнул. Ну и... Придумал эту историю, чтобы объяснить самому себе. Я стал часто ходить к Михаилу Петровичу. Просто поболтать. Он действительно умел слушать. Папа вообще был странный. Всегда. Ну, то есть люди говорили о нем эксцентричный. В институте один его друг пытался доказать гипотезу римана Не спрашивайте, что это такое, я не смогу объяснить. Так вот... Другу почти удалось доказать ее, но в вычислениях была ошибка, которую ни он, ни папа никак не могли исправить. А потом этот друг, ну, погиб. Его сбила машина, когда он переходил дорогу. Говорят, он был рассеянный, скорее всего пытался что-то посчитать в голове и не заметил, как вышел на дорогу. Что-то такое. Так вот, на похоронах папа должен был прочесть надгробную речь, или как она там называется. Он вышел, встал возле гроба и начал говорить что-то вроде «самая большая трагедия, когда кто-то уходит на взлете в таком возрасте». Но в случае с Гришей трагедия удваивается, потому что он был не только большим человеком, но и большим ученым. Он почти расколол гипотезу Риммана, и лишь одна нестыковка в вычислениях отделяла его от триумфа. Давайте рассмотрим зета-функцию На самом деле мама это выдумала, то есть не совсем выдумала. Такой случай действительно имел место только не с отцом, а с немецким математиком Давидом Гильбертом. Примечание Егора. И тут, на глазах у рыдающих родственников, стоя прямо возле гроба, он начал по памяти пересказывать процесс решения гипотезы римана Он просто забыл, где находится, и по привычке занялся вычислениями. И даже когда мама попыталась за руку оттащить его от гроба, он сказал ей «Нина, не мешай, я же лекцию читаю». Я засмеялся. Не смог сдержаться. Эта байка из жизни родителей всегда веселила меня. Понимаете, в этом был весь он. Он как будто не замечал, что у людей есть чувства, которые надо беречь. Однажды мама задала ему вопрос про стакан. Ну, знаете, этот стакан наполовину пуст или наполовину полон. А он посмотрел на стакан, потом на нее и на полном серьезе сказал «Ты о чем? Разве не видишь? Оба варианта верны». Ей всегда казалось, что он издевается. Хотя на самом деле, я уверен, он просто такой родился. Иногда не улавливал иронии и сарказма. Знакомые всегда считали его очень саркастичным, но они ошибались. На самом деле, он всегда был серьезен. Даже в самых абсурдных ситуациях. И именно это несоответствие между ситуацией и неадекватной папиной реакцией люди принимали за остроумие Психолог пододвинул ко мне коробку с салфетками, и только тут я понял, что у меня текут слезы. «Извините», — сказал я. Он отмахнулся, мол, «да брось, не за что извиняться». «Почему ты говоришь о нем в прошедшем времени?» — спросил он через какое-то время. Я запнулся. И правда, почему? Не знаю. С тех пор, как он ушел в другую семью, он ни разу даже не позвонил нам. Не спросил, как мы с Егором поживаем. Как будто нас нет. И я опять же уверен, что это он не со зла и не потому, что он про нас забыл. Он просто не знает, что о детях надо заботиться. Не знает, что молчание причиняет нам боль. И иногда я ненавижу его за это. я рассказал Михаилу Петровичу о своих родителях. С самого начала. И даже упомянул беззубую цыганку, поведавшую маме, что ее первый сын будет уродом. Я рассказал об отношениях в нашей семье и о маминых сложно сочиненных амбициях, о ее мечтах быть опорой для гения и писать романы. Моя мама боялась, что я буду похож на отца, и этот страх, кажется, передался мне. в последнее время после его ухода я постоянно слежу за собой словно смотрю на себя со стороны боюсь быть таким же холодным спрашиваю себя а как поступил бы отец и делаю все наоборот это дико и неправильно и так нельзя, но я ничего не могу с собой поделать я постоянно борюсь с этим и меня это бесит. я замолчал и посмотрел ему в глаза он облокотился на стол, а может быть «Проблема именно в этом?» – спросил он. «Зачем ты с этим борешься?» Я задумался, пожал плечами. «Потому что я хочу стать лучше. А чтобы стать лучше, надо работать над собой, разве нет?» «Это верно. Но я о другом. С чего ты взял что так уж похож на него?» «Да, в тебе его гены, это правда. И он вроде как участвовал в твоем воспитании, но ведь это вовсе не значит, что ты его копия. И тем более это не значит, что ты будешь таким же, как он. Мой отец любитель выпить, а я нет. Но я не люблю алкоголь вовсе не потому, что мой отец его любил. Я его просто не люблю, и все. Это мой личный выбор. Главная проблема здесь вовсе не в том, что ты пытаешься не быть похожим на отца. Главная проблема в том, что ты свои гены воспринимаешь как поле битвы. Он помолчал, давая мне время это обдумать. Это такое внутреннее Дон Что? Ну, Дон Это что такое? Он улыбнулся, раскинул руки. Ну ты даешь! Столько книжек прочитал, а донкихота Кихота нет? Это книга такая. Там главный герой чуть-чуть сумасшедший. Ему кажется, что он рыцарь. Он видит ветряные мельницы и думает, что они драконы, и сражается с ними. Это очень смешная сцена. Да и вообще, «Дон Кихот» – одна из лучших книг на свете. Очень советую. Так вот, я думаю, этот твой страх не быть как отец – это твоя внутренняя ветряная мельница, с которой ты постоянно борешься. Оставь ее в покое, пусть машет своими лопастями. Позже ты поймешь, что она приносит пользу. Эй, ты слушаешь меня? Меня вдруг бросило в пот. Знаете, так бывает, когда две обрывочные, нечеткие мысли вдруг сталкиваются внутри, в голове, и образуют одну ясную, сверхновую. Я вспомнил косаря, его загадку. Когда мы с греком были у него в последний раз, какую книгу он положил на стол? Ведь это и был Дон Кихот. И он сказал, что книга – подсказка. И позже, летом, дедушка рассказывал мне про косаря, и упоминал ветряные мельницы. Они принадлежали косарю. Я подался вперед. — Скажите, а ведь тут где-то раньше были ветряные мельницы? Психолог автоматически посмотрел в окно, почесал затылок. — Эм, да, но это было давно. Их же снесли. Я вцепился пальцами в подлокотники кресла. — А почему снесли? — Что-то с кладбищем. Они хотели расширить его, кажется. А мельницы мешали. Я точно не знаю. Они же не рабочие были, так, достопримечательности. Эй, ты куда? Это могильная плита! Грек удивленно посмотрел на меня. Я стоял на пороге его дома, подтек с меня ручьями. Я вытирал его рукавом кофты. Рукав стал мокрым и грязным. «Камень с числами! Это могильная плита!» Я, запинаясь, яростно жестикулируя, руками изображая мельницу, рассказал о своей догадке, и через две минуты мы уже со всех ног мчались на кладбище. У меня началась отдышка, заколола в боку, но я не останавливался. «Разгадка уже здесь, так близко! Остановиться сейчас, даже чтобы перевести дух! Это преступление!» Рассветовское кладбище прилегало к трассе М4. На карте оно обозначалось крестиками. Российские кладбища очень сильно отличаются от тех, что вы обычно видите в кино. Это в фильмах про вампиров вам покажут опрятные, стриженные газоны и благородные неброские камни и кресты, или же склепы в готическом стиле, похожие на мавзолеи, украшенные барельефами и скульптурными композициями. В российской же глубинке кладбища не такие. Здесь они больше напоминают свалку металлолома и пластиковых цветов. Могильных плит тут почти нет, и все вокруг утыкано полусгнившими деревянными крестами с портретами усопших. Кто побогаче, у тех надгробие из металла. А еще оградки. На всех российских кладбищах у каждой могилы есть оградка. Такой, знаете, маленький бессмысленный заборчик. У всех этих оградок есть одно общее свойство. они бесконечно уродливы. Даже те, что красивы, все равно уродливы. И если бы меня когда-нибудь спросили, что именно я хотел бы изменить в русском менталитете, какую именно черту характера я бы извлек из нашей национальной ДНК, я бы ответил – одержимость долбанными заборами. Русский заборный психоз особенно остро чувствуется здесь, на кладбище. где даже после смерти люди все равно пытаются отгородиться друг от друга. Отец говорил, что страсть к строительству заборов появилась у русских после падения Советского Союза. В СССР у людей не было личного пространства. У них вообще, кажется, не было ничего личного. Все вокруг принадлежало условному народу. Квартиры, бани, туалеты. И потому, когда все это рухнуло, первое, что сделали люди, начали строить заборы. И стены. И ограждение. Как в том рассказе Джека Лондона, помнишь? Там человек заблудился, целый месяц блуждал по Аляске и чуть не умер, чуть не сошел с ума от голода. А потом его спасли, и всю оставшуюся жизнь он прятал в матрасе хлеб и фрукты. Боялся, что голод вернется. Вся штука в том, что спрятанные продукты он никогда не ел, и они гнили прямо там, под ним, в матрасе, и от него всегда воняло. Примерно так же дела обстоят с нашей русской страстью к заборам. Мы убедили себя, что заборы охраняют нашу приватность. На самом же деле они лишь умножают наше одиночество. Прости, брат, я тут решил поумничать в чужом романе. Все, закругляюсь. Примечание Егора. На краю кладбища, под сенью Ив, располагалась небольшая деревянная коморка – хижина гробовщика. Этот человек выполнял сразу две функции: сторожил кладбище от мародеров. Меня всегда волновал вопрос, что именно люди воруют на кладбищах. Оградки? А, а также продавал всем желающим свободные места. Его прозвали хороном. Он сидел на ступеньках своей покосившейся хижины и белыми нитками зашивал сапог. Точнее, пришивал отвалившуюся подошву. Это выглядело довольно странно, даже жутко. в одной руке иголка с ниткой, на другую надет сапог. Мы остановились прямо на пороге. Он перестал орудовать иголкой и посмотрел на нас. Старик с бородой, похожий на банный веник, в широкополой шляпе. Лицо, покрытое глубокими морщинами, напоминает фотографию пустыни с высоты птичьего полета. Ноги босые, пальцы огромные, толстые, как будто по пять больших пальцев на каждой ноге. И ногти, как листовое железо. Чтобы застричь такие, нужна циркулярная пила, как минимум. Грек хотел обратиться к нему, но запнулся. И я сразу понял, в чем дело. Мы не знали его имени. Никто не знал. Не могли же мы сказать «Здравствуйте, Харон, нам нужна ваша помощь». «Мы хотели у вас кое-что спросить», — пробормотал я. Секунд семь он переводил взгляд с меня на Грека и обратно. потом вернулся к своему сапогу. Быстрыми, ловкими стежками зашивал его разъявленную пасть. Мы с Греком переглянулись. «Это очень важно», — неуверенно сказал я. Но старик словно забыл про нас. «Эй!» — вдруг крикнул Грек. «Вы нас слышите, нет?» «Чего ты орешь?» Старик сморщился, словно от мигрени. «Слышу я!» «Вещь!» делом занят. Дай сапог зашить, ты, ёпт. Через пару минут, закончив, он перекусил нить и кряхтя натянул сапог на свою гигантскую ногу. Что надо? Камень. Тут должен быть надгробный камень с числами. Отведите нас к нему. Это кладбище. Тут все камни с числами. Годы жизни это и есть числа. А? Нет, этот особенный. На нем только четыре цифры. Один, два, четыре, пять. Старик щурясь посмотрел на меня. Он явно знал, о чем мы говорим. Тут ведь раньше были мельницы, правильно? На этом месте. Харон почесал щеку ногтями. Звук был такой, словно кто-то сдирает кору с дерева. Так-то да. Ну, идемте че. Мы шли за ним. На север, вдоль лесополосы, вдоль тросы М-4. где проезжая мимо грохотали фуры. Дойдя до края кладбища, старик указал на холм, и мы увидели большой, бесформенный надгробный камень. Он располагался чуть вдалеке от основного массива кладбища, и даже шум дороги здесь был почти не слышен. Не было ни оградки, ни цветов, только трава и этот огромный булыжник. Мы подошли поближе, я протянул руку и провел пальцами по гравировке. По спине мурашки как ледяной водой окропили. Это был он. Тот самый камень. Именно здесь Егор оказался в ту ночь. Один, два, четыре, пять. Это эпитафия. До дома косаря мы бежали со всех ног. Еще издалека я заметил, что клетка Фарадея пуста. Я чуть притормозил и схватил Грека за руку. «Смотри!» Он тяжело дышал. «Чего?» «Собака!» Ее нет. Чуть отдышавшись, мы снова кинулись вперед. И чем ближе мы были к дому, тем тревожней становилось на душе. «Дверь!» — Грек показал пальцем. «Дверь открыта. Что-то не так». «Ну вот», — подумал я. «Сейчас заглянем внутрь и увидим там мертвого, уже давно окоченевшего старика». «Так всегда бывает в кино». Стоит героям вплотную подойти к разгадке, как бац, и вместо ответа автор сценария подбрасывает им окоченевший труп. А дальше затемнение и надпись на экране: "Продолжение следует". Ненавижу такое. Но труп мы не нашли. Мы вообще ничего не нашли. Дом был пуст. Самую старую громоздкую мебель оставили. Всё остальное вывезли к чертям. На потолке – голые провода, торчат, ветвятся, словно корни электрического дерева, растущего где-то на крыше или на чердаке. В зале – только диван и кресло. Грек бегал по дому, открывал двери, заглядывал в кладовки. Зачем? Словно надеялся, что старик никуда не уехал, а просто решил подшутить над нами, поиграть в прятки. Сидит тут где-нибудь в шкафу или под диваном и хихикает в ладонь, давится от смеха. «Э, как я вас разыграл!» Диван заскрипел пружинами, когда я сел. «Нет, нет, нет, нет!» «Нет!» Грек, кажется, делал уже второй или третий круг по дому. Он хлопал дверями с такой силой, что с потолка и щелей между досками сыпались струйки пыли. Я ждал, когда он угомонится. Еще раз оглядел пустую комнату и вдруг увидел в углу камень. прямо возле порога. Тот самый, серый обломок, фрагмент берлинской стены. Неужели он просто оставил его здесь? Нет, не может быть такого. Наверное, камень просто выпал из сумки, из дырки в дне. Не мог же старик просто так бросить здесь такую важную штуковину? Грек снова появился в зале. «Смотри», — сказал я. Он выхватил камень, повертел в руках и вдруг со всей дури швырнул в окно. Окно не осыпалось осколками. Камень пробил в нем аккуратную дыру, от которой паутиной во все стороны расползлись тонкие лучи трещины. «Ты дурак, что ли?» Я понимал его ярость. Мальчик, выросший на книгах, внутри книг. И собственную жизнь он воспринимал как сюжет для рассказа Эдгара По или хотя бы Стивена Кинга. Теперь у этого рассказа нет развязки. Главный герой не поразит всех своей эрудицией, не выведет хитрого старика на чистую воду, не расскажет любопытному читателю, как все было на самом деле. Книга не закончена. Возможно, он закончит ее когда-нибудь, но теперь мы знаем, это случится не скоро. Очень нескоро Я вышел из дома и разыскал в кустах обломок Берлинской стены. И положил в карман. Темнело. Мы шли по улице в молчании. Я боялся даже смотреть на Грека. Он шел, ссутулившись, опустив голову. Мимо нас вдруг проехал длинный шумный свадебный кортеж. Десяток автомобилей, обвешанных разноцветными ленточками. с бантиками на радиаторных решетках. Кортеж скрылся за поворотом. Шум машин удалялся. На обочине валялась отломанная ветка, кривая и жилистая похожая на сведенную судорогой мышцу. Грек схватил ее и с размаху ударил по яблоне, растущей здесь же, у дороги. Дерево дрогнуло, с него посыпались желтые листья. Он ударил еще раз и еще. Он лупил по дереву до тех пор, пока кора ошметками не полетела во все стороны. И вдруг в небе вспыхнул салют. Вдалеке были слышны восторженные пьяные улюлюканье. Все тот же свадебный кортеж. Небо было заляпано светящимися кляксами фейерверков. В охлажденном осенью воздухе взрывы звучали приглушенно, как артиллерийские залпы. Разноцветные капли салютов взмывали ввысь и растекались по темноте. Они все были разных цветов, но взлетали с одним и тем же звуком. «Ц» — как будто стравливали воздух. Затем — резкий хлопок. Светящиеся траектории напоминали грубые неловкие швы на брюхе неба. Кесарево свечение. На полпути один из салютов с треском расщепился на сотни мелких красных ломаных линий. И небосвод стал похож на кровеносную систему. Словно в глазу у ночи полопались капилляры. В другой момент я бы насладился зрелищем, но сейчас мне хотелось плакать. Мы, кажется, даже не попрощались тогда, настолько подавлены были. И если б я знал, что в следующий раз увижу Грека лишь спустя пять лет, уже в университете, наверное, я бы приложил какие-то усилия, чтобы запомнить момент прощания. Но я не помню. Домой я возвращался в одиночестве. За спиной у меня все еще взрывались салюты, но я не оборачивался. Просто смотрел на свою длинную черную тень, подсвеченную розовым, лиловым, желтым сиянием. Лифт не работал, и на девятый этаж мне пришлось подниматься пешком. Я открыл дверь и, вешая куртку на крючок, как всегда крикнул. «Мам, я дома!» Никто не ответил. На кухне горел свет. Мам! Мне стало жутко. О, Господи, неужели опять что-то случилось? Мам! Я заглянул на кухню. Она сидела за столом, спиной ко мне. Обернулась. Ой, ты давно зашел? Только что. Садись-ка. У меня есть новости. У меня заболело в груди. Ну что еще? Что-то с Егором? Кстати, где он? — Где Егор? — он в детской. Садись. Я сел за стул, взглянул на маму и только тут понял, что она улыбается. И даже больше. Буквально лучится счастьем. Звонили из издательства. — Они хотят напечатать книгу. Я тупо смотрел на нее, не мог понять, о чем она. — Мне стоило бы сразу догадаться. Она говорит про свою книгу. Но в голове гудело, и я просто спросил. «Какую книгу?» Она засмеялась, звонко, радостно. «Да мою же! Какую еще? Мне уже прислали договор. Им понравились мои, наши, сказки. Представляешь?» За окном в черном небе снова вспыхнул салют. Взорвался лиловыми брызгами, как ветка сирени. На этот раз он был вполне уместен. представляешь Это будет настоящая книга с моим именем на обложке. Нина Хаджарова. Я решила, что верну свою девичью фамилию. Вздохнула, зажмурилась мечтательно. Даже не верится. Я теперь писатель. Я уже и название придумала. «Путешествие камней». Как тебе? Звучит? «Путешествие камней». Рассказ из книги Нины Хаджаровой. Когда-то я был частью скалы. Я нависал над морем, и волны бились об меня. Потом пришли люди и раскололи, растащили скалу. На булыжнике. Их было двое, два брата. Они строили стену. Потом они поссорились, один из них схватил меня и ударил второго по голове. Тот человек умер сразу. Лежал там, на земле, с размажженной головой, и вороны клевали его. брат его ушел куда то а я несколько сотен лет провалялся в высокой траве у недостроенной стены потом пришли другие люди и погрузили меня в телегу люди сотни тысячи людей тащили нас камни, в пустыню обтесывали и складывали из нас какие то пирамиды огромные могилы для своих царей и храмы и я стал частью храмовой стены люди ходили ко мне и молились, и приносили в жертву животных, и иногда других людей. И это длилось много лет, я давно сбился со счет. Потом пришли еще какие-то люди и разрушили храм, она нас с камня собрали и возвели крепость на берегу моря. Но и крепость стояла недолго, лет стоили двести, не больше. Варвары превратили ее в пыль, в груду обломков, но мне повезло. Я остался цел, квадратный кирпич. только углы пооткололись. А дальше меня снова подобрали и снова использовали для строительства стены. Я посчитал. За всю мою историю я видел сотни стен, я был вмурован в сорок две из них. И все, абсолютно все, без исключения стены не имели никакого смысла. И все они рухнули. Я много где бывал. Я был элементом брусчатки на улицах города где-то на востоке. люди топтали меня, проливали кровь и воду и снова топтали. Потом случился бунт, крестьяне выдирали нас камни из земли и швыряли в стражников. Потом какой-то юноша таскал меня в кармане, я был как якорь для него, он боялся ветра. Потом они исчезли, все они, и юноша, и крестьяне, и короли, и стражники. И вот... Город скрылся под слоем песка и грунта и пролежал в земле еще десятки сотен лет, пока однажды меня не откопали. Группа археологов. Они говорили что-то про затерянную цивилизацию, сыпали цитатами из древних рукописей. И оказалось, что я необычный камень, я представляю какую-то ценность. Эх, люди, что бы вы знали о ценности? Меня извлекли из земли и передали стреку в халате. с родимым пятном на щеке. Он долго крутил меня в руках и улыбался, потом взял молоточек и зубило. Вот так я превратился в шахматную фигуру, в пешку. Меня поместили в шкатулку к другим фигурам. Нас подарили королю. Жестокому королю. Я понял это сразу, едва он взял меня в руки. Я знаю вкус крови, а на его руках крови было много. Так много, что хватило бы на тысячу переливаний, жертвоприношений и закатов. Иногда он доставал нас, играл с гостями. Я быстро выучил правила и почти сразу понял, что он играет очень плохо и выигрывает лишь потому, что гости отчаянно ему поддаются. У короля был сын. Он любил расставлять нас на доске и двигать по клеткам. Он играл со служанкой. И знаете что? Этот мальчик мыслил на несколько шагов вперед. Светлый ум, большое будущее. Да и король, впрочем, тоже был не так прост. Он знал, что среди приближенных растет недовольство, и много лет жил в страхе. Однажды ему стало известно, что кто-то из его советников готовит переворот. Король не стал искать зачинщиков, устраивать показательные казни. Он поступил иначе. Слухи о грядущем перевороте он использовал, чтобы сбежать. Корона тяготила его, а отречься он не мог. Ведь власть была его главной и единственной защитой от недоброжелателей. Король знал, что популярен и что если снимет корону, тут же угодит в тюрьму или, еще хуже, на эшафот. И тогда он решил разыграть свою смерть. Идея эта пришла к нему однажды, когда он случайно встретил своего двойника. Король узнал, что где-то в городе есть человек, который изображает его, короля, во время театральных постановок. Он пригласил актера. познакомился с ним и сделал своим другом. Они часто сидели за столом и играли в шахматы. Когда же королю стало известно, что со дня на день один из советников устроит переворот, король решил, что время настало, теперь он может сбежать, и никто не заметит. Он пригласил к себе актера и заколол прямо у себя в покоях. А потом собрал мешок с пожитками, одежда, горсть золотых монет, и был таков. А дальше, как это обычно бывает у людей, пролилась кровь. Во дворец ворвались заговорщики, и в суматохе шкатулку с шахматными фигурами выкрал кто-то из слуг. И после серии перепродаж, довольно оскорбительных, воры не знали нашей истинной ценности и продавали нас за гроши, а то и вовсе однажды обменяли на краюху хлеба, мы оказались в лавке древностей, у старика, торгующего антиквариатом. мебелью часами клетками для канареек и прочим барахлом. Мы, фигуры, долго томились в шкатулке на верхней полке возле чучела совы. Старик увлекался азартными играми, был одержим, пытался даже разработать алгоритм удачи, но проиграл все. Однажды утром к нему пришли люди, широкомордые и наглые, требовали деньги. И отчаянный старик направил на них антикварный мушкет. Какой дурак! Одна из пуль угодила в шкатулку и расколола меня на две части. Стрельба затихла, и пришли новые люди. Один из них, наконец, заглянул в шкатулку и грустно выдохнул. Ой, как жаль. Девушка, молодая, с длинными каштановыми волосами. Она взяла меня, пешку расколотую на две части, в руки. Как думаешь, это можно склеить? Мужчина, ее муж... взял шкатулку, провел пальцем по отверстию от пули, потом посмотрел на меня. Я лежал на ладони у девушки. «Оставь, я что-нибудь придумаю». Муж этой женщины был мастером на все руки. Он взял меня, обточил, скруглил, уменьшил, сделал отверстие и нанизал на нитку вместе с другими мелкими камнями. Мы стали частью браслета. Мастер надел его на руку своей любимой. Она читала книги, много книг. Однажды взяла с полки сборник стихотворений в кожаном переплете и начала читать вслух. «Эй, я знаю эти стихи», — сказал один из камней в браслете. «Я был частью надгробного камня того поэта, что их сочинил. Потом на кладбище упала бомба, надгробный камень разлетелся, и я проделал долгий путь, прежде чем попал сюда, на эту нить». «Постойте-ка», — подал голос другой камень «Не тот ли это поэт, который путешествовал по Индии? Я был фрагментом стены в том доме, где он написал эти стихи». «Я тоже его знаю», — сказал третий камень на браслете. «Помните стихотворение о летящем камне, о камне, брошенном в ворону? Это обо мне, обо мне! Он видел, как мальчишка бросил меня в птицу и написал стихотворение». И «Я? Я тоже?» — вдохновил его однажды. Он бросил меня в озеро и увидел, как по поверхности расходятся круги, и написал об этом. Все камни загалдели, стали перебивать друг друга. «Он сын тирана», — сказал один из них. «Помните, как он бежал из дворца во время революции? Это мной, мной он сбил амбарный замок с двери и спрятался там, в свинарнике. Я спас ему жизнь?» И тут я тоже вспомнил. «Смуглый мальчик». Играл в шахматы со служанкой. Да-да, у него еще и стихотворение об этом. Называется «Пешка». Это я. Я пешка. Мы все сыграли свою роль в жизни поэта. И теперь судьба нанесала нас на нитку браслета женщины с каштановыми волосами. Но единение наше длилось недолго. Однажды женщина пришла к морю, вышла на пирс и прыгнула в воду. Она любила плавать и обычно снимала браслет, но в этот раз забыла. Нитка порвалась, и мы рассыпались по морскому дну, смешались с другими камнями. Течение разметало нас по миру. И я лежу здесь, на пляже, на побережье, среди обточенных прибоем стеклышек, камней, ракушек. Лежу и думаю, зачем все это было? Для чего?